Воловокий дородный полковник, маялся в коридоре. При параде и даже при каких-то регалиях, увидев выходящих из спальни дам, резко обрел выправку. — Спасибо вам за баржу, — прочувствованно выговорил он. Только вот э -э -э, чело его внезапно омрачилось. Уж больно глубина там небольшая. Не рвен час поднимут. «С баржей-то с одной, может, возиться бы и не стали, но вот теплоход...» «Богдан Сабинин?» — возорение спросил его Дон Жуан. «Ну да, таранил, который...» Чуяло его сердце. «Стало быть, ладья хорона тоже на дне. Даже проплывать над ними, — тихо и внятно вымолвил Дон Жуан, глядя в выпуклые, как у испуганного жеребца, глаза... И то никому бы не посоветовал. Слава богу! Полковник облегченно вздохнул, но тут же встревожился вновь. — А потом с корой! — беспомощно проговорил он. — Вы ведь в прошлый раз сказали, она полсотни заварок выдерживает... С супруга его томно оправила пепельные волосы и возвела глаза к потолку розовые губы чуть приоткрылись явив влажный жемчуг зубов интересно сколько и лет двадцать пять двадцать ах полковник полковник ну сам виноват полсотни говорите рассеянно переспросил дон жуан Полковника прошиб пот. «Это я округлил». Разом охрипнув, поспешил исправиться он. «На самом деле, конечно, около сорока. Но все равно заваркой больше, заваркой меньше. Как вы полагаете?» «Полагаю, да». Серьезно ответил дон жуан И воскрес, полковник. Завтрак на столе, радостно брякнул он, потирая большие ладони. «Прошу!» То ли за четыреста лет научились лучше готовить, то ли Дон Жуан давно не пробовал ничего иного, кроме скрипящей на зубах угольной пыли, но завтрак показался ему превосходным. Стоило потянуться за чем-либо, как асимметрично мордастый пасынок, Но не сын же он ей в конце концов. Видимо, извлекший из вчерашнего все возможные уроки, вскакивал и, чуть ли не пришаркнув ножкой, подавал желаемое. — Весьма способный юноша, — с легким омерзением отметил Дон Жуан, — далеко пойдет. — Грибочки рекомендую, — приговаривал полковник. — А там бог даст и шашлычком из осетринки поподчим. Петр Петрович-то вот-вот нагрянет. Полковник приостановился и дерзнул всмотреться в надменное смуглое лицо гостьи. Так что подзаправимся, их генералу ждет с нетерпением. Генерал? Дон Жуан насторожился Ко всяким там генералам, командорам и прочим гроссмейстерам он питал давнюю неприязнь. «Были на то причины».